«Собирайся к нам, Стенька, возьми яик городок, и у чуги разори, и людей побей, засядем в нашем городке, а потом пойдем вместе промышлять на море». Еще с Волги степью послал к нему Степан Гонца, чтобы тот все подготовил. «Иду». Они сделали вид, что совсем не знают друг друга, вокруг были бездельные люди, и только улучив удобную минутку, Федька шепнул «Неужели только вчетвером?». Эх ты, горе-атаман! Степан только ухмыльнулся, и когда стемнело, Федька заранее подговоренными стрельцами отворил ворота, и вся Степанова станица быстро вошла в город. Со стены бухнула вдруг пушка раз, два, три, четыре, то был казачий ясак, весь что город взят. Стрелецкий голова Яцин, защищаться даже и не пытался, он знал о настроении стрельцов. Вот теперь и столица и у нас своя есть, — грохотали казаки и стрельцы, пьянствую вокруг костров по случаю победы. Ну-ка, теперь достань нас. А чуть поднялось, из-за песчаных бурханов степное жаркое солнце и слепящими огнями заиграло синее море, как новая власть вступила в свои права. Степан в это утро был зол с перепоя, он пил часто и по многу, и, почуя вчера в песне силу свою, точно захотел он теперь ее испробовать и одновременно утвердить. За крепостными воротами посадские уже вырыли в песках глубокую яму, двое стрельцов подвели к ней связанного и Ивана Яцина. «Эй, Чикмас!» — я за него, — грубо ответил приземистый ребой с синими губами, астраханский стрелец Чикмас, славившийся своей жестокостью. «А ну, отправь-ка голову в царство небесное! Можно?» — обнажаю саблю, — деловито отвечал Чикмас. «Ребята, да за что!» — едва выговорил побелевший голова. «А старое за новое зашло», — засмеялся Чикмас. «Становись, сукин сын, на колени». «Ребята, вот как перед истинным!» «А, -а, -а он будет еще разговаривать!» Стрельцы повалили голову и поставили его на колени на краю ямы. Остро сверкнула татарская сабля чекмаза, брызнула кровь, пятна и теплый песок, и плотное, здоровое тело Ивана Яцина, нелепо дрыгая и тяжело, точно куль с мукой повалилась в яму. — Есть! — крикнул чекмаз бахвалясь. — Еще кого! И одного за другим подводили казаки к яме связанных начальных людей, стрелецких и городских, и чекмас хвастаясь своей ловкостью и бесстрашием, лихо орудовал своей залитой кровью саблей. Потом подошла очередь и простых стрельцов, которых оговорил Федька Сукнин, из тех, которые были постарше, поспокойнее. И чем полнее становилась яма мертвыми телами, тем покорнее становились казнимые. Точно вид всей этой крови, всей этой безнаказанности, совершившегося, внушал им мысль, что все это, несомненно, так и быть должно, и что всякое сопротивление тут неуместно. А вокруг, вдоль стены, по стенам, по крышам и по бурханам стояли посадские люди, женщины, казаки, дети, попы, стрельцы и девушки. Ужасались, ахали, отворачивались, закрывали глаза, но не уходили, и когда смотрели они на разрядившегося Степана, в глазах их был и ужас, и подобострастие». «Сто семьдесят!» — все бахвалясь, — крикнул Чикма, сатирая пот и уже не раз сменив саблю. «Еще кого?» «Довольно», — громко сказал Степан. «Будет!» И в самом тоне его все услышали полную уверенность, что действительно надо было порубить сто семьдесят человек, не больше и не меньше. Но обратился Степан к яицким стрельцам которые тупым и безвольным стадом стояли за воротами. И вам, как и всем, скажу, кто хочет быть вольным казаком, с нами оставайся. А кому мы не милы, так хоть сейчас в Астрахань иди. А теперь, ребятушки, и пообедать время. Как там наши кухарята? Степан чувствовал, что сегодня он точно гвоздь свою судьбу вбил, и что теперь назад хода уже нет. И только все наперед по избранному пути в неизвестное. Первый шаг был недалек, в стрелецкую избу, вокруг которой дымилась на длинных деревянных столах благоуханная жирная похлебка с янтарными стерлядями и жирной осетриной, и приветливо зеленым огнем сияли штофы с водкой, а на кухне дожаривались на вертелах вкусные степные барашки.